Вверху, над купальней, в солнечном синем свете, стояли мушки. Залетела коромысло, трепеща, глядела изумрудными и выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитича и уносилась боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался, не видит ли его кто-нибудь с берега, басом говорил ну -с, хорошо-с» и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали свётил испуганные грачи, а он плыл сожонками, вилял под синеватой водой худым ржеволосым телом. Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище. Ух! Брррр. Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза. Мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный. Это так и называлось делать несчастного Васю. Ну, папу или Говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по лягушиному, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде. Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит. За это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в чегре. Умел боком и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шепотом. Аркадия топить. Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Иванчу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на сожонках. Аркадий Иванович взревев начинал метаться, высовываясь по пояс и нырял. Его ловили за ноги. Он больше всего на свете боялся щекотки, но поймать его было нелегко. Чаще всего он уходил, и когда Василий Никитич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом. «Плавать, плавать надо учиться, господа!» Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила, «Чай накрыт в саду под липой». — Садитесь, не ждите меня, булочки остынут. Стрелка барометра Василий Никитич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался. Стрелка стояла сухо, очень сухо. За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, И вдали над горизонтом висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях. И сколько Василий Никитич не стучал в стекло барометра, стрелка упорно показывала, сухо, очень сухо. Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде. Лица у отца и матушки были озабоченные. Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина. Васса Ниловна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что прикована к постели больной матери и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре. Никита так и представлял эту Вассу Ниловну — Сидит длинная унылая женщина в серой кофточке со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые, от сухой мглы душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены у железной кровати. За обедом Василий Никитич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал... Если завтра не будет дождя, урожай погиб. Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как точно в бреду звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной.